«Как крикнул, на пять держите курс. Давайте!» Ох, как красиво летела кошка. Мне удавалось парировать даже воздушные ямы, не говоря уж о точной выдержке курса. О краем муха я слушал азартные комментарии оператора. «Так, вниз давай, еще чуть левее! Есть!» Я тут же заложил крутой вираж, чтобы посмотреть вниз. Ничего особенного с высоты я не увидел, просто у южной стороны квадратика дока вспухало облака взрыва.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 «Ну зачем молчат? Очень даже орут благим матом, только их плохо слышно. Кабель с в очередной раз оборвался, только-только починили. В общем, не меньше суток пройдет, пока до мира будет доведен их вариант текущих событий. Телеграф он против радио как плотник, супротив столяра. А потом, куда они особо попрут поперек фактов-то? Новейший крейсер Камимура утонул? Утонул. Или сгорел? Нету его, короче. Сосеба ты разнес в щебенку? Вполне». Ну, разве что местами крупноват щибе не получился, ну, для непросвещенной публики сойдет. Так что еще дня три мы с этой историей сливки-то поснимаем. А дуванчику-небось опять какие-нибудь гроши перепадут. Ведь признайся, ты же наверняка собрался ему заплатить даже меньше миллиона. Перед уходом племянница спохватилась. Да, а что за путаница с этими тихоокеанскими эскадрами?